Глава 13. О своем, о женском. Я понемногу втягивалась в общие магические тренировки. Каждый день два часа до обеда и два часа после. Расписание утряслось, и утром я ходила сначала к брату Волку, а потом уже дальше, а после обеда к брату Куницы, и тоже потом уже дальше. Еще добавились занятия с братом-целителем, Ужом, по оказанию первой помощи. Оказывается, у боевого мага с развитой регенерацией Есть способность подтолкнуть силы организма, не только своего, и усилить эту регенерацию. Практически это выражалось в умении снять боль и остановить кровотечение. Очень, знаете ли, полезные умения для женщины особенно. К брату Ужу я ходила вместе с группой молодежи. Там были все те, кто занимался с братом Волком и братом Филином. Но не только они, а еще кое-кто. Оказалось, что многие боевые маги до попадания в Орден и не подозревали о том, что могут таким вот образом спасать раненых товарищей. Или не только товарищей. А когда тут у всех холодное оружие, и его используют только в путь, то умение останавливать кровь приобретает небывалое значение. Собственно, братуш не церемонился. Он выбирал по жребию одного подопытного и делал ему прокол или разрез. А дальше уже нужно было работать, снимать боль и останавливать кровь. Снятие боли было сродни потере чувствительности, как я понимаю. А остановить кровь следовало именно запуском регенерации. Это я представлял что-то пропережать сосуд, поддержать, а потом, чтобы ткани заново срастались, а другие-то не очень. Братуш очень удивился, когда я сначала прижала бедренную артерию, а потом уже принялась заговаривать ее, но похвалил. Он, кстати, и вправду выглядел ужом длинные, гибкие, с водянистыми болотного цвета глазами и серо-соломенными волосами. Пальцы его были длинными и проворными а мелкие ожоги и порезы исчезали от взгляда, как рассказывали, и как доводилось видеть меня самой. В дни неминуемых женских кровотечений оказалось, что снять боль я могу и себе, но нужно очень постараться и отрешиться от окружающего. Это удавалось не всем. Чаще умели обезболить другого человека, но не себя. А мне очень нужно было выползти из комнаты на тренировку. А болело сильно. Я злилась и страдала вдвойне против обычного. Потому что знала. Сейчас скажут, что женщина сдулась, выпендривается, прикидывается. И что там еще? А я старалась поводов для таких слов не подавать. И вот когда я уже совсем отчаялась и поймала, как говорится, дзен, я увидела внутри себя это место, куда нужно было приложить талику регенерирующей силы. И оно сработало. А потом еще, еще. И я, не сказать, чтобы совсем бодрая и радостная, сползла с кровати, потащилась вниз, в зал. Работала в тот день только на защиту. Двигалась мало, но повреждений не получила. И хорошо. А еще один раз в такой же ситуации приступ боли скрутил прямо посреди тренировки. И деться было некуда. Вот тут я получила по полной. Пропустила удар, потеряла сознание, завалилась на пол, подпалила прядь волос и получила кучу ожогов и удалений из зала. И потом еще наряд в столовой. Лечил меня в тот день брат Крот. Он все понял, стоило мне только показаться в дверях. Велел ложиться на лавку, вытянуть руки вдоль тела и закрыть глаза. Первым делом снял боль. Везде. И принялся касаться в разных точках тела, как делал всегда. Без что, никто не объяснил, что раз рождена женщиной, то следует быть осторожной, очень осторожной. Можешь ведь умереть от кровотечения, и никто не успеет спасти. «Так я узнала, и хорошо, что вообще узнала». О специфике взаимодействия боевой магии с женским организмом. Да, если ты родилась разум и женщиной и боевым магом, это не смертельно, но твоя женская репродуктивная система запрограммирована так, что боевая магия опасна для всех ее проявлений. Крайний случай беременность. Тогда атаковать нельзя совсем, потому что получишь кровотечение и выкидыш, и как бы вообще концы не отдать. А в моменты обычных, регулярных кровотечений ограничить применение атакующей силы, насколько это возможно. «Защита? Да, без проблем. Все другое? Тоже да. А вот атака? Нет». «Ну вот, нет в жизни счастья», — думала я, сползая по лестнице вниз. Мастер сделал качественное обезболивание, но вид был у меня, крашу в гроб кладут. Сестра Матильда, как увидела меня, так сразу руками измахала. Мол, «Нечего тут делать, потом приходи, когда оживешь. «Нет, стой, сначала поешь и иди к себе. И пока не оживешь, не показывайся. Никому не показывайся». И вообще, надо же его так себя умотать. И волосы по бы, где обожгла кончики. Я поблагодарила, поела и уползла к себе наверх, где и уснула. И проспала до ужина. А там уже меня нашел Лео. Его спросили сначала брат Куница, а затем и сам мастер. Не знает ли он, куда я запропастилась. И если брат Куница был строг ворчлив, то мастер, наоборот, сразу предположил, что я, очевидно, нездорова. И уточнил, не знает ли брат Лео, насколько. Он прибежал, весьма встревоженный, разбудил меня грохотом сапог по лестнице и стуком в запертую дверь. не лажить я не забыла. Пришлось вставать и отпирать, и объяснять, что все в порядке. То есть это порядок такой. «Постой, ты что, в тягости?» нахмурился он. «Как раз наоборот, — отмахнулась я. И это в целом хорошо. Наверное, завтра буду в лучшем виде. А сегодня я все, что можно, запорола и проспала». Мне сказали, что ты, наоборот, долго держалась, хоть тебе и было не весело. Слушай, не ходи ты на боевые тренировки в такие моменты. Господа ради, хорошо? Я хочу видеть тебя живой и здоровой. Мне как сказали, что с тобой плохо, я уже передумал столько, что больше так не хочу. Да поняла я, поняла. Просто, ну, не знала. Буду осторожна. А теперь мне еще отрабатывать на кухне до скончания века. Помочь? усмехнулся он. «Нет, я справлюсь. Ничего страшного, я умею на кухне. А у тебя дела и задания, как мне кажется». «Именно так, прекраснейшая». «Да какая я прекраснейшая? Я дохлая». «Выспишься я живешь. Пойдем ужинать. А потом придем сюда, я обниму тебя крепко и будем спать». Сблазнительно. Тебе тоже нравится? Вот и хорошо. Пойдем». За ужином к нам подходили и спрашивали, в порядке ли я. И вообще». Я благодарила, говорила, что в порядке и что завтра приду. А после подошла к сестре Матильде и спросила. «Сестра Матильда, мне когда к вам подойти?» «Давай завтра с утра пораньше, так?» «За час до рассвета». Тяжеленько, но ожидаемо. Ничего, не развалюсь. Зато сегодня ляжем пораньше». Утром, однако, меня разбудил Лео. гладил, целовал. Говорил, что уже пора. И что будет новый вечер, когда мы снова будем вместе. «Наверное, это хорошо». С утра просто все кажется отвратительным. Я не жаворонок вот ну, совсем не жаворонок. На кухне уже вовсю суетились: пекли хлеб, варили кашу, бульон на обеденную похлебку, чистили рыбу. Кроме сестры Матильды, там работали еще человек 10, в разных местах кто за столами, кто у печи. Сестра Матильда выдала мне фартук и велела чистить овощи на обед, потом еще мелко их резать. Правда, сначала сунула кусок хлеба с маслом, потом, мол, в чем душа держится? И чашку. Ммм, кофе. Тут есть кофе. Я только что не завопила радостно, учуяв в сладкий запах. Вздохнула, выдохнула и упросила немного молока. Мне дали, и жизнь показалась прекрасной. Сестра Матильда рассказала, что зерна Арроп привозят с Востока, соотечественники мастера звезда там. А где-то там растут деревья, на которых эти зерна зреют. Вот ну, и славно, пусть растут и зреют. А потомки пророка пусть их возят. Все польза. Пришли пятеро простраившихся вчера на тренировках братьев. Их тоже посадили чистить лук и морковку. А мне было велено резать. И к тому моменту, как остальные братья стали подтягиваться на завтрак, мы уже грузили компоненты нашего обеденного супа в большой котел. Сестра Матильда осмотрела придирчиво, приняла работу и разрешила идти. «Приходи, девонька, ропить, раз любишь. С утра варим мастеру и кое-кому из старших братьев. Но для тебя найдется немного». «Благодарю вас, сестра Матильда», — радостно сказала я. Побежала к брату Вулку.